На сей раз хватит, невольно подумал Антуан, который, не обращая больше внимания на брат, поспешил один в спальню. Там все утопало во мраке и было объято молчанием. Антуан толкнул полуоткрытую дверь и в первую секунду не различил ничего, кроме света маленькой лампочки. Затем он разглядел на подушке лицо отца. Несмотря на закрытые глаза и неподвижность, сомнения не было жив он вошел. Едва перешагнув через порог, тотчас же увидел обступивших кровать, словно случилось что-то очень серьезное. Теревье, сестру Селину, Адриену и новую пожилую монахиню, которой он еще не знал. Теревье выступил из тени, подошел к Антуану и увлек его в умывальную комнату. «Я боялся, что ты не успеешь вернуться вовремя», торопливо заявил он. Почка, мой друг, закупорена и не функционирует. К несчастью, уремия сопровождается конвульсиями. Я провел здесь всю ночь, боясь оставить женщин одних. Хотел бы уже, если бы ты сейчас не приехал, послать за фельдшером. За ночь было три приступа, причем последний очень жестокий. С каких пор почка перестала? Уже целые сутки, во всяком случае, сестра заметила это еще вчера утром. Понятно, она прекратила уколы. «Так», — произнес Антуан, качая головой. Они поглядели друг на друга. Теревье ясно прочел мысль Антуана. Раз мы в продолжении двух месяцев подряд пичкали ядом больного, обладающего только одной почкой, то, пожалуй, поздновато колебаться. Он нахмурил лоб и развел руками. «Все-таки, друг мой, мы не убийцы. Мы не вправе применять далее морфий, когда явно обнаружилась уремия». Конечно, Антуан выразил согласие, но не произнес ни слова. «Я ухожу произнес Таревье. «Позвоню тебе часов в двенадцать». Затем внезапно прибавил. «Ах, да, твой брат?» В золотистых зрачках Антуана вспыхнул огонек, Он опустил глаза, но тотчас же опять поднял их. «Я его отыскал», — сказал он с быстрой улыбкой, «и даже привез с собой, он здесь». Теревье запустил свою пухлую руку в бороду. Его живой и веселый взгляд пытливо впился в Антуана. Но время и место были неподходящие для расспросов. К тому же в комнату вошла сестра Селина, несшая халат Антуану, Теревье посмотрел на монахиню, затем на своего друга и решительно заявил «Итак, я оставляю вас. День будет трудный». Антуан наморщил брови. «Вероятно, он ужасно страдает без морфия», — сказал он, обращаясь к сестре. «Я ставлю ему очень горячие компрессы», — ответила та. «Горчишники». И так как Антуан недоверчиво покачал головой, она добавила «Как-никак это немного облегчает». «Но вы хоть прибавляете опий к вашим компрессам?» «Нет?» Он отлично знал, что без морфия, но он никогда не признавался себе в том, что прижат к стене. «У меня внизу имеется все, что нужно», — сказал он сестре. «Я сейчас вернусь». И, толкая Теревье к двери, прибавил, «Ну, иди вперед». «А что, Жак?» — подумал он, проходя вдоль комнаты. Но у него не было времени заняться братом. Оба врача, не разговаривая, быстро спустились по лестнице. На последней ступеньке Теревье повернулся и протянул руку. Антуан взял ее в свою и спросил. «Послушай, Теревье, скажи мне вполне откровенно, чего ты ожидаешь? Развязка близка, по-твоему?» «Конечно, если у Ремия продлится». Антуан ответил энергичным пожатием руки. Да, он чувствовал себя терпеливым, бесстрашным, все это было вопросом нескольких часов, а между тем Жак нашелся. Наверху в спальне Адриена и старая монахиня, оставшиеся одни у постели больного, не заметили, что близится приступ. Когда же одышка господина Тибо привлекла их внимание, его кулаки уже сжимались и затылок, Напрягшись, оттягивал голову назад. Адриена выскочила в коридор. — Сестра! — никого. Она выбежала в прихожую. — Сестра Селина! — господин Антуан! Скорей сюда! Жак, находившийся в комнате вместе с господином Шалем, услышал этот крик и, не раздумывая, кинулся в спальню. Дверь была распахнута. Он налетел на стул, ничего не видя. Около постели, загораживая свет, шевелились несколько фигур. Наконец он различил массу, корчившуюся поперек кровати, и руки, бьющиеся в воздухе. Больной соскользнул до самого края матраца. Адриена и сиделка тщетно пытались приподнять его. Жак подбежал, встал коленом на одеяло и, схватив отца поперек тела, успел поднять его, а затем уложить его голову на подушку. Он ощущал прикосновение этой горячей плоти, чувствовал ее прерывистое дыхание. Он смотрел на запрокинутое под ним лицо с белыми, без зрачков глазами, в которые он так близко всматривался, почти не узнавая его. Он долго оставался в таком положении, нагнувшись, принуждая к неподвижности это тело, сотрясаемое судорогами. Нервные подергивания уже начали ослабевать. Возобновилось нормальное кровообращение. Снова показались закатившиеся зрачки, и мало-помалу больной как будто стал различать своими ожившими глазами это молодое, склонившееся над ним лицо. Узнал ли он своего пропавшего сына? И даже если его сознание на миг просветлело, мог ли он еще отделить действительность от несвязных образов, населявших его бред? Губы его зашевелились». Зрачки расширились, и вдруг в его мутных глазах Жак увидел нечто отчетливо знакомое. Раньше, когда господин Тибо старался вспомнить какую-нибудь забытую дату, его взгляд принимал точно такое же внимательное, ищущее выражение, становился таким же растерянным. Жак приподнялся на руках и машинально пробормотал сдавленным голосом. «Ну что, отец, скажи». Как ты себя чувствуешь, отец? Веки господина Тибо медленно опустились. Еле заметная дрожь потрясла нижнюю губу и бородку. А затем судорога, все более и более резкая, охватила плечи, лицо, грудь. Он зарыдал. Из размякшего рта вырвалось бульканье, какое бывает, когда погружают пустую бутылку в воду. Старая монахиня протянула руку и вытерла куском ваты подбородок больного. Жак, не смея шевельнуться, с затуманенными от слез глазами оставался в сгорбленном положении над этой подергивающейся тушей и не переставал повторять тупо растерянным голосом «Ну же, отец, как ты себя чувствуешь?» «Скажи, как ты себя чувствуешь?» Антуан, вошедший в сопровождении сестры Селины, при виде брата остановился на месте. Он не понимал, что происходит. Он держал в руке наполовину полную мензурку. Монахиня несла судно и полотенце. Жак выпрямился. Его отстранили и занялись больным, с которого сняли одеяло. Жак отошел в дальний угол комнаты. Никто не обращал на него внимания оставаться здесь. Присутствовать при страданиях отца, слышать его крики нет. Он направился к двери и, едва переступив порог, почувствовал себя освобожденным. В коридоре было темно. Куда идти? В кабинет отца? Он уже предвкушал всю прелесть беседы наедине с господином Шалем, который, прикорнув на стуле, втянув плечи и сложив руки на коленях, витал в небесах в ожидании развязки. Мадемуазель де Вес была еще ужаснее. Согнувшись вдвое, глядя в землю, жадно ловя всякие звуки, она, как заблудившаяся собака, бродила из комнаты в комнату, следуя за всеми, кто попадался ей на пути. Ей удавалось своей крохотной фигуркой заполнить всю опустевшую квартиру. Убежище можно было найти только в единственной запертой комнате, в комнате Жиз. Не все ли равно? Ведь жизнь была в Англии. Жак прокрался туда на цыпочках и закрыл дверь на задвижку. Он тотчас же почувствовал успокоение. Наконец он один, после целого дня и ночи беспрерывной неволи. В комнате было холодно, электричество не действовало. Запоздалое декабрьское утро едва-едва просвечивало между створками ставин. Это темное убежище не сразу напомнило Жаку о жизни. Он наткнулся на стул, уселся на нем, зябким жестом скрестил руки и остался в таком положении, уйдя целиком в себя, ни о чем не думая. Когда он опомнился, свет уже просачивался сквозь шторы, на которых он вдруг узнал знакомые голубые разводы — Париж, Жиз. Вокруг него, во время его сна, выросла давно забытая обстановка. Он осмотрелся. Каждому из этих предметов Он прикасался собственными руками когда-то давно, в прошлой жизни. Куда делась его фотография? На стене рядом с портретом Антуана виднелся более светлый четырехугольник. Значит, жизнь вынула его карточку. Из чувства обиды. Нет, чтобы увести с собой. Конечно, она увезла ее с собой в Англию. Ах, неужели придется все начинать сначала?» Он повел плечами, как зверь, который попал в тенета, и с каждым движением запутывается все больше и больше. Жизнь в Англии, слава Богу! И вдруг он почувствовал к ней ненависть. Всякая мысль о ней вызывала в нем чувство унижения. Ему так захотелось прогнать воспоминания о ней, что он сразу вскочил, чтобы бежать из этой комнаты. Но он забыл об отце, о его агонии. Здесь, по крайней мере, он имел дело только с тенями. Это было почти уединение. Он вернулся на середину комнаты и уселся за столом. Письмо Жиз оставило свой отпечаток на Бюваре. Ее фиолетовые чернила. Смущенный, он в продолжении нескольких секунд пытался разобрать эти отраженные знаки. Затем оттолкнул бивар Его глаза снова наполнились слезами. Ах, забыть бы все, уснуть! Он скрестил руки на столе и опустил на них голову. Лазанна, его друзья, его уединение. Вернуться туда как можно скорее. Уехать, уехать. Кто-то старался открыть дверь, И это вывело Жака из забытья. Его искал Антуан. Уже давно пробило полдень, и надо было воспользоваться временным облегчением, чтобы немного подкрепиться. В столовой были приготовлены два прибора. Мадемуазель отослала господина Шаля, чтобы он позавтракал у себя дома. Что касается ее самой, ах, боже мой, у нее было слишком много забот для того, чтобы она позволила себе сесть за стол. Жаку совсем не хотелось есть. Антуан ел молча и жадно. Каждый старался не смотреть на другого. Как давно они уже не сидели так друг против друга за столом. События развивались так стремительно, что даже не оставляли им свободные минутки, чтобы расчувствоваться. — Он узнал тебя? — спросил Антуан. — Не знаю. После новой паузы Жак отодвинул тарелку и поднял глаза. Скажи мне, Антуан, чего можно ждать? Что может случиться? как тебе сказать? Вот уже полтора сут, как почка не функционирует. Ты понимаешь? Да. Значит, значит то, что если процесс отравления организма будет развиваться беспрерывно, трудно сказать с точностью, но я думаю, что завтра «Может быть, даже сегодня ночью?» Жак подавил вздох облегчения, а боли. «О!» — сказал Антуан, и лоб его нахмурился. Он замолчал, так как в комнату вошла мадемуазель, которая сама принесла кофе. Когда она подошла к Жаку, чтобы наполнить его чашку, кофейник задрожал так сильно, что молодой человек хотел его взять у нее из рук. Вид этих костлявых пальцев, которые так пожелтели и с которыми было связано столько воспоминаний детства, вдруг заставил затрепетать его сердце. Он хотел улыбнуться старой деве, но хотя он для этого даже нагнулся, ему не удалось поймать ее взгляда. Она без единого вопроса приняла возвращение своего Жако. В продолжение трех лет она оплакивала его смерть, И с тех пор, как он вернулся, она не решалась еще взглянуть прямо в глаза этому выходцу с того света. Боли, — повторил Антуан, — когда братья снова остались одни. Надо ждать, что они с каждым часом будут все острее. Обычно уремия вызывает прогрессивную анестезию и приводит к довольно спокойной смерти. Но когда она принимает такую конвульсивную форму, «Почему же в таком случае вы отменили Морфий?» — спросил Жак. «Потому что он не принесет уже никакого облегчения, а убьет наверняка». Дверь открылась словно от вихря. Испуганное лицо служанки мелькнуло и тотчас же исчезло. Она сделала усилие, чтобы позвать, но ни единый звук не вырвался из ее горла. Антуан бросился следом за ней. Невольная надежда, в характере которой он отдавал себе полный отчет, вспыхнула в нем. Жак тоже оставил свое место. Та же надежда загорелась и в нем. Он помедлил секунду, а затем последовал за братом. Нет, еще не конец. Это был только новый приступ, неожиданный, но очень сильный. Челюсти господина Тибо до того сжались, что Жак еще с порога услышал, как скрежетали его зубы. Лицо побагровело, глаза закатились, дыхание было неровное и сопровождалось такими паузами, что, казалось, они никогда не кончатся. Во время них Жак в смертельной тоске смотрел на брата, сам переставая дышать. Судороги приняли такой характер, что корчившееся тело касалось матраца только пятками и затылком. И все же с каждой минутой господин Тюбо извивался все сильнее. И когда мускульное напряжение достигло своей предельной точки, тело его застыло в трепещущем равновесии, мгновенно выразившем всю силу судороги. «Дайте эфира», — приказал Антуан, и голос его показался Жаку необыкновенно спокойным. Припадок усиливался. Все более и более громкий рев вырывался временами из сведенного рта. Голова начала мотаться влево и вправо, и все тело беспорядочно содрогалось». «Бери его за руку», — шепнул Антуан. Он сам схватил вторую кисть, в то время как монахини пытались удержать ноги, которые неистово дергались во все стороны, сбрасывая одеяло. Эта борьба продолжалась несколько минут. Затем судороги начали ослабевать, и эпилептические конвульсии стали более редкими. Голова перестала мотаться, мускулы расслабли, и все измученное тело вытянулось на постели. И тотчас же возобновились стоны. Ох, ох, ох, ох. Жак опустил руку, которую держал, и заметил, что его пальцы оставили на ней свой отпечаток. Ворот сорочки был разорван, пуговица на нем исчезла. Жак не мог оторвать взора от этих размякших влажных губ, с которых упорно срывалась одна и та же жалоба. Ох, ох, ох, ох. И вдруг испытанные им волнение прерванный завтрак, пары эфира оказали свое действие. Ему сделалось дурно. Он хотел овладеть собой, подавить недомогание, и почувствовал, что бледнеет. У него едва хватило сил дойти, шатаясь до двери. Сестра Селина, которая при помощи старой монахини начала оправлять постель, вдруг повернулась к Антуану. Она держала в руке приподнятую простыню. На том месте, где больной барахтался, виднелось широкое пятно, слегка окрашенное кровью. Антуан не шевельнулся, но через минуту отошел от кровати и, подойдя к камину, облокотился на него. Почка, возобновив свою работу, стала, надолго ли, бороться с отравлением. Ясно, что рыховой исход все же был неизбежен. Он только отсрочивался. Может быть, на несколько дней. Антуан быстро оправился. Он не любил долго задумываться над печальными выводами. Ну что же, борьба оказывалась более продолжительной, чем он ожидал. Ничего не поделаешь. А кроме того, чем более она продлится, тем лучше надо организовать защиту. Прежде всего, необходимо экономить наличные силы. Установить у постели умирающего две смены – чтобы они поочередно отдыхали. Вызвать снизу Леона на подкрепление. Он, Антуан, будет сам участвовать в обеих сменах. Он не хотел ни на час отлучаться из комнаты. К счастью, перед отъездом в Швейцарию он обеспечил себе свободу на несколько дней. Если будут осложнения у одного из его пациентов, он пошлет туда Теревье. Что еще? Предупредить Филиппа. Немедленно позвонить в больницу. А зачем? Он чувствовал, что забыл еще что-то очень существенное. Признак усталости, надо попросить холодного чаю. Ах да, жизнь. Написать ей сегодня же. Счастье, что старая дева не заговорила еще о том, чтобы выписать ее племянницу. Он продолжал стоять у камина, опустив руки на мраморный выступ, и машинально поднося то одну, то другую ногу к огню. Организовать — это уже значит действовать. Он снова обрел свое душевное равновесие. В глубине спальни господин Тибо, предоставленный своим страданиям стонал с возрастающей силой. Обе монахини сидели. Надо воспользоваться этой передышкой, чтобы позвонить по телефону. Он уже собирался выйти из комнаты, как вдруг одумался, и подошел поближе, желая взглянуть на больного. Это одышка. Это постепенное побагровение лица. Новый приступ уже. Где Жак? Почти в ту же минуту в коридоре послышался легкий шум голосов. Вошел Аббат викар в сопровождении Жака. Антуан заметил, что выражение лица у брата было упрямое и раздраженное, и что глаза Аббата блестели, хотя лицо оставалось бесстрастным. Но стоны господина Тибо усиливались. Внезапно он вытянул руки вдоль тела, и пальцы его хрустнули с треском расколотого ореха. «Жак», — произнес Антуан, указывая на склянку с эфиром, — «Аббат помедлил, молча перекрестился». И бесшумно вышел из комнаты. Весь вечер и всю ночь, весь следующий день, две смены, установленные Антуаном, чередовались у постели больного через каждые три часа. Первая состояла из Жака, горничной Адриенны и старой монахини. Вторая — из сестры Селины, Леона и кухарки Клотильды. Сам Антуан за все время не отдыхал ни разу. Приступы продолжали учащаться и были так жестоки, что по окончании каждого из них люди, ухаживавшие за больным, окончательно выбивались из сил, как и он сам, и почти пассивно следили за его мучениями. Ничего нельзя было поделать. Как только кончались корчи, начинались неврологические боли. Почти каждая точка тела делалась источником мучений, и интервалы между концом одного приступа и началом нового заполнялись сплошным ревом. Мозг несчастного слишком ослабел для того, чтобы он мог сознавать происходящее. Временами он впадал в явно бредовое состояние, но чувствительность его не замирала, и он указывал знаками на те места, где всего сильнее чувствовалась боль. Антуан удивлялся жизненной силе, которую еще проявлял старик, в течение долгих месяцев прикованный к постели. Даже монахини, несмотря на всю свою привычку к подобным зрелищам, поражались не менее Антуана. Уверенные, что только уремия может сломить этот неестественно крепкий организм, они по нескольку раз подходили к больному и неизменно убеждались, что постель суха и что почка за истекшие сутки не возобновляла своей работы. В первый же день явилась превратница и попросила закрыть не только окна, но и ставни, чтобы заглушить стоны, которые доносились во двор и наводили ужас на всех жильцов. Обитательница четвертого этажа, молодая беременная женщина, комната которой находилась как раз над спальней господина Тибо, вынуждена была из-за его крика среди ночи искать убежище у своих родных поэтому пришлось законопатить все отверстия. Комната освещалась только лампой, стоявшей на ночном столике. Испарения, наполнявшие комнату, затрудняли дыхание, несмотря на огонь в камине, которым безостановочно проветривалось помещение. Нередко Жак, отравленный этими испарениями, измученный потемками и волнением, которые в продолжении трех суток держало его во взвинченном состоянии, засыпал на несколько секунд, стоя с вытянутой рукой, затем судорожно просыпался и кончал прерванные движение В часы, когда можно было отлучиться, он спускался в квартиру Антуана, ключ от которой снова находился в его распоряжении, и там наслаждался полным одиночеством. Он спешил спрятаться в своей прежней комнате и, не раздеваясь, бросался на раскладной диван-кровать, однако заснуть не мог. Сквозь тюлевые занавески окна он видел, как кружились снежные хлопья, закрывая от него фасады домов и заглушая уличный шум. И тогда он вспоминал лазанну улочку эскалье дюмарше пансион Коммерцина, Софию, друзей. Все смешалось. Настоящее и воспоминание. Снег Парижа и зима Швейцарии. Теплота этой комнаты и то тепло, которое излучала его маленькая швейцарская печка. Испарение эфира, которыми пропиталось его платье, и смолистый запах паркетного пола из белых еловых плиток. Он вставал, чтобы переменить пристанище, тащился в кабинет Антуана и, опьянев от усталости, падал в кресло полной досады точно. Он чего-то долго-напрасно ждал — Падал с ощущением неутоленности ненасытного желания, с сознанием, что все повсюду ему непреодолимо чуждо.